часть 2. Неумирающий человек пробудился с криком. Его тело билось в мучительных спазмах, и мышцы вздувались, пытаясь разорвать кандалы, приковавшие конечности к какой-то твердой плоской поверхности. Он бешено дёргался во мраке, боль сменялась яростью, и протяжный крик уступал место первобытному рёву. Под хруст лопнувшего металла, Правая рука освободилась от цепи, секундой позже за ней последовала левая. Мужчина рывком сел на пластине, содрал фиксаторы с лодыжек, свесил ноги и неловко встал. «Меня не должно тут быть», — Прохрипел он, слепо вращая головой. Во всем остальном человек сомневался. Осторожно потянувшись к лицу, он хотел коснуться пальцами глаз. но отыскал лишь неровные дыры. Задышав чаще, мужчина попытался вспомнить, как потерял их. Как их украли. «Освободи истину внутри себя, и узришь беспредельно и обильно». Распоряжение пришло откуда-то из его головы. Оно звучало влажно и раздуто, словно говорила созревшая опухоль. «И не. Слова утонули в подкатившей к горлу желчи. Задрожав, человек перегнулся пополам и изрыгнул в вязкую струю какой-то мерзости. По вкусу она напоминала гнилое мясо и протухшие мечты. «Узри себя, дозорный!» Нарыв за его глазами вскрылся, извергнув ползучий рой крошечных телец, которые поспешили заполнить собою пустые глазницы. Зрение вернулось, как рана, внезапно рассекшая тьму. Мужчина увидел мириад копий мира в зеленых тонах, как будто смотрел сквозь грязную многогранную призму. Вместе с видами пришли вкусы и запахи, более четкие, чем прежде, и неразрывно сплетенные между собой. Опустив взгляд, он увидел клубок потемневших кишок у своих ног. И ощутил запах исторгнутой вместе с ними человечности. И почувствовал вкус свободы. «Мы выживаем. Провозгласил Дозорный, мухи биением крыльев имитировали подобие глухого мужского голоса. Выплюнув последние остатки прежней жизни, воплощенный осмотрелся по сторонам. Он находился в округлом помещении с несколькими запертыми дверьми, металлическими и, несомненно, прочными. Дозорный инстинктивно осознал, что его держали здесь под замком много дней, но гораздо дольше он пробыл в нематериальном заключении. Носитель. С лихорадочным упорством оттягивал начало их совместного бытия, отказываясь признать, что они уже суть одно и то же, хотя Священный Рой пришел к нему не снаружи, а изнутри, где и рождаются все истинные откровения. Случайным образом выбрав дверь, Аватар пересёк комнату. По каменным плитам за его огромными босыми ступнями протянулся слизистый след. Запертую крышку люка украшало рельефное изображение мужчины в подожженной сутане. молитвенно сложившего ладони. Хотя покрытую волдырями танзуру святого окружали пляшущие языки огня, его лицо выражало умиротворенность, а губы над пылающей бородой застыли в ласковой улыбке. — Горящий мученик, шпилькаритос, — узнал воплощенный, получив сведения из какого-то глубинного источника. — Тот, кто возносит благодарность, даже когда его пожирает пламя. Отдернув заслонку смотровой щели, дозорный заглянул внутрь. Из камеры на него уставилось тлеющее создание, приближенная копия мученика. Глаза существа блестели от едва сдерживаемого жара с опалённых губ, струился дым. Ткнув обожженными ладонями в сторону стекла, оно что-то неслышно прорычало. Несмотря на свирепый вид, этот узник оставался незавершенным, пробужденным только отчасти. В его взоре жило лишь одно безумие. Дозорный отвернулся и вдруг замер, подергивая ноздрями. Он уловил запах жизни, слабый, но дразнящий. Пройдя по дуге, воплощенный увидел тело, лежащее на другой стороне центрального возвышения, безнадежно искалеченную коргу в алых одеяниях, которая каким-то образом еще цеплялась за жизнь. Прислушавшись, он разобрал шум отказывающей механической помпы у нее в груди. Не знаем тебя, умелица! Нараспев произнес дозорный, когда смертное неведение сползло с него, будто сброшенная кожа. Ты преобразишься! Прошагав к полутрупу, он опустился на колени, осторожно перевернул женщину на спину, поднял ей голову и наклонился вперед, будто для поцелуя. Одна из ее разбитых линз рефлекторно сфокусировалась, реагируя на касание. «Пробудись!» Аватар широко раскрыл рот, и из его пульсирующей глотки в лицо Корге хлынул поток черной жижи. Там извивались жирные белёсые личинки, жаждущие проникнуть в свежего носителя. Старуха затряслась, как только первые из них торопливо скользнули между ее губ или в ноздри, некоторые даже протиснулись через разбитые глазные линзы. Воплощенный держал женщину, пока спазмы не ослабли. Он терпеливо ждал, когда расцветет благословение. «Буря идти за нами, да», — Мрачно заявил абордажник Зеврай, глядя сквозь стеклянные двери трапезной во внутренний дворик. Небо уже темнело, хотя полдень миновал лишь недавно, и на брусчатку брызгал дождик. «Помолимся вместе, товарищи», — призвал он. «Ой, блядь, расслабься, дьякон». Насмешливо бросил Сантина из-за стола неподалеку. «Нахуя подлизываться к императору? Его на троне и так повсюду нагружают!» Авраам играл в карты с парой других солдат, а Герка наблюдал за ними. Громадный штурмовик-абордажник с зеленой бородой яростно хмурил лоб, пытаясь уследить за партией. Как правило, Райс не играл, но сейчас присоединился бы к гвардейцам, чтобы выяснить их настрой. Выжившие солдаты чаще всего прислушивались к Завраю и Сантино, так что они служили лучшими мерилами боевого духа роты. Эти двое казались полной противоположностью друг друга. Чингиз — благочестивый и почти болезненно серьезный, Авраам — заносчивый паршивец, вечно балансирующий на грани богохульства. Однажды они по-настоящему подрались. Случилось это на станции Луркио, когда Зеврай застукал Сантина с непристойным пикт-планшетом. но тогда Фейст утряс проблему с присущим ему изяществом. Решение Толанда стало родной легендой. Он приказал, чтобы Аврам расстрелял фривольный предмет из Костолома, а Чингис в тот момент прочел псалом отпущения грехов, возложив руки на голову сослуживца. Как объяснял сам сержант, поступил он не по уставу, но иногда необходимо нарушать букву правил, чтобы сохранить и дух, и укрепить братские узы. «В результате получилось лучше, чем самая удачная идея любого комиссара». «Лучше, чем самая удачная из моих идей», — признался Райс. Он не испытывал иллюзий относительно своих лидерских способностей. «Брось лейтенанта в бой, и он отлично покажет себя. Но вот к жонглированию людскими взаимоотношениями его лучше не подпускать». «Ладно еще, что ты чертовски негибкий», — прицел его когда-то капитан Фрёза. «Мог бы стать острым и резким, так ведь и твердости в тебе нет». «Как по-вашему, шеф, когда мы отсюда свалим?» – спросил его Сантина из-за карт. «Не, я благодарен и все такое, но что-то мне не по нутро это местечко». «Воняет, блять, тут», – глубокомысленно добавил Герка. Учитывая подход Бальдизара к личной гигиене, заявление прозвучало весьма внушительно. «Пожалуй, не позже, чем через пару месяцев», – предположил Райс. К тому времени все уже должны встать на ноги. А до тех пор, боец, ты будешь выказывать уважение нашим хозяйкам. Благородные слова, лейтенант, поддержал его строгий зврай. Бронзовая свеча осчастливила нас своими заботами, да? Хотя Райс и осадил Авраама, мысленно он соглашался с гвардейцем. Сокрас, ты и ему была не по нутру. Да, госпитальеры проделали отличную работу. Уже 18 абордажников могли ходить. Однако под улыбками и вежливыми речами сестер скрывалась нехватка чего-то. «Я вот думаю», — начал Герка, но мудрость веков осталась неизреченной. Его перебил звон колокола. «Штормовое предупреждение!» Лейтенант с некоторым облегчением поднялся на ноги. «Порядок вы знаете. Вернуться в палату, абордажники!» «Зачем же нам уходить?» — возразил Бальдизар. «Потому что дамочки в красном, так сказали, орк». протянул Сантино, бросив карты. «А когда они, бляха-муха, велят прыгать, мы подскакиваем до звезд. Когда зазвонили тревогу, комиссар Лемарш находился на верхнем этаже Сокрасты. Игнорируя предупреждение, он терпеливо ждал, пока колокол умолкнет. Ярус, куда он поднялся, входил в короткий список участков, запрещенных Соланис на основании соображений безопасности. Раньше и не видел смысла забираться сюда, но сейчас ему требовалось... дополнительная высота. Полит-офицер затаился в тенях тускло освещенного коридора, куда, как он рассчитывал, никто бы случайно не забрел. Проход вообще казался заброшенным. Стены блестели от сырости, и влажный смрад перекрывал вездесущий запах благовоний Сокрасты. Здесь размалёванный труп показывает свое истинное лицо. Она умерла уже давно, но слишком жадна до своих призраков и не отпускает их. Комиссар выбросил мысль из головы. Ему хватало тревожных раздумий и без таких вот гротескных фразочек. «Слышите меня, сестра?» Прошептал он в гарнитуру, полученную от ассинаты. «Говорит ли марш? Прошу подтвердить приём». Ему отозвалось шипение статических помех. И Чукву пришел сюда с нижних этажей, надеясь, что наверху сигнал усилится и обеспечит устойчивую связь. Несомненно, вокс-каналы глушило надвигающаяся буря, Однако политофицер не мог отделаться от мысли, что причина в чем-то еще. Дай мне ответы, женщина, проворчал он. Покидая Сокрасту прошлой ночью, Гиат мимоходом объяснила, что отправляется в библиариум, предупредила о необходимости сохранять бдительность и пообещала скоро вернуться. Ни то, ни другое ни третье не удовлетворило ли Марша тогда, а сейчас он точно нуждался в чем-то большем. Неопределённый ужас, постепенно охвативший его вчера, непрерывно усиливался с первой зари, пока не вытеснил из сознания Чукву все остальное. Хотя комиссар принял это чувство без стыда, узнав в нём предостережение, а не признак трусости, желание действовать стало практически непреодолимым. Окровавленные пески времени почти высыпались из верхнего сосуда. Заметив что-то боковым зрением, Лемарш повернулся и вгляделся в сумрак. Но коридор пустовал. Вдоль стрельчатых окон свистел ветер, царапавший ржавые ставни, словно уставшие от одиночества призрак. Все двери в противоположной стене были заклепаны железными брусьями и помечены выцветшими символами биологической опасности, признаками какой-то древней эпидемии. Ичукву невольно задумался, как давно замурованы эти входы. Возможно, за ними до сих пор лежат тела. Мертвые не имеют значения. Пожовил себя комиссар, но кровь предков возразила ему. Живущая в ней мудрость не уступала по силе любым знаниям, вколоченным в Лемарше имперскими учителями. Здесь, наверху, сам дедушка смерть таился на расстоянии шепотка, жаждая подарить вечную ласку своими костлявыми пальцами. Только глупец стал бы дразнить судьбу и надолго задерживаться в подобном месте. «Сестра Сената», — снова воксировала «Говорит Лемарш, подтвердите прием!» И опять ничего, кроме бессмысленных помех. вы хотел попробовать еще раз, однако белый шум вдруг усилился и втиснул себя в рамки слов. «Лемарш!» – закликотал динамик. «Я слышу тебя!» Комиссар помедлил. Несмотря на искажение, он узнал голос, и от этого по коже побежали мурашки. «Фаист?» – неуверенно спросил Ичукову. «Мир тебе, брат!» Пауза, наполненная треском. «Твоя служба скоро начнётся!» Лемарш понял, что слышит извращенное эхо собственной фразы, сказанной умирающему гвардейцу на борту крови Диметра. «Где ты, сержант?» «Я иду, брат!» Пообещал голос. «И скоро буду с тобой!» Сигнал оборвался с визгом помех, и Уичукову зазвенело в ушах. Комиссар сорвал гарнитуру. Она смялась у него в руках, рассыпая искры и хлопья ржавчины. Её каркас в считанные мгновения проела коррозия. Сестра Минорис Бугаева обожала мартификатурам. Простая женщина, добродетельная в вере и прилежная в труде, она не любила сложностей, а в мире не было ничего сложнее живых людей. Этими своими словами, желаниями и жалкими суждениями они доставляли женщине одни страдания. Бугаева не могла сказать, что ненавидит других госпитальеров, поскольку тем самым огорчила бы бога императора. Просто мертвыми они нравились ей гораздо больше. Честная душа знает, где ее место. Поэтому всякий раз, когда матерь Соланис назначала сестру Минориса на дежурство в холодный, но гостеприимный морг, она радовалась всем сердцем. Хотя Бугаева понимала, что ей не хватит ума, чтобы стать любимицей палатины вроде Энкель или Люсетты, да и вообще выбиться в рукоположенные госпитальеры, это не имело значения. Она не возражала против того, чтобы работать среди мертвецов, пока не придёт время присоединиться к ним. Облачив свое пышное тело в защитный фартук для омовений, сестра Минорис продвигалась по Мортификаторому с освещенными чистящими принадлежностями в руках. Она проверяла, оттирала и расставляла пустые каталки, напевая в полголоса гимн санитарии. Когда Бугаева достигла дальнего конца помещения, нечто привлекло ее внимание. Из ниши в дальней стене, где во множестве таких живые спали мертвые, свисала полоска багряной ткани, из-за которой слегка отворилась дверца. «Открыто или закрыто, но не приоткрыто!» всегда наставляла ее старшая матерь. Хмурясь от такой неаккуратности, сестра Минорис торопливо подошла к неугодной дверце и дернула ее на себя. Наружу плавно выехала тележка с временным обитателем ниши. Бугаева судорожно вздохнула, узнав сестру Энкель. Из правого глаза трупа торчал скальпель. Когда же это случилось? Ну, теперь ясно, почему Энкель в последнее время не ходила на обедни. Обидно только, что никто не удосужился сообщить сестре Минорис. С другой стороны, сам факт смерти Энкель заглаживал оскорбление. Какой же стервой она была при жизни. По сути, освещение мигнуло и погасло. Через пару секунд умолкло гудение криогенераторов. Комната погрузилась в полную темноту и тишину. Бугаева невозмутимо дождалась, пока моргнут и заработают аварийные полосы, омывшие помещение холодным голубым светом. Технопровидца Сокрасты следовало известить о сбое энергопитания до того, как спящие в мортификаторуме начнут перезревать. Сестра Минорис дошла до середины комнаты, когда дверь распахнули снаружи. Вошла высокая, худая, как скелет, женщина, одеяния которой в синеватых лучах казались пурпурными. «Полотина?» — выпалила Бугаева. Она узнала гостью, несмотря на полумрак. «Я... я... честь для меня...» Пытаясь скрыть нервозность, сестра Минорис поклонилась. Прежде она никогда не оставалась наедине с грозной госпожой Сокрасты, и сейчас вряд ли был самый удачный для этого момент. «Машинный дух генераториума неспокоен», — запинаясь доложила Бугаева подошедший к ней по латине. «Посмотри на меня, Бугаевый кролик. Скрипучий хрип бахаторий болезненно резанул слух сестры. «Госпожа, я...» «Облянуйся мне!» Немедленно исполнив приказ, Бугаева выпучила глаза. Она рассмотрела, в каком жутком состоянии находится палатина. В животе бахатури зияла воронка, от правой руки остался только неровный обрубок с торчащей костью, но остолбенела кролок даже не поэтому. Сквозь трещины в круглых глазных линзах струился желчный свет, который озарял лицо, лоснящееся от слизи. Челюсти застыли в широкой ухмылке. Из-под оттянутых губ выступали почерневшие зубы, а между ними ползали бесчисленные одутловатые личинки. Некоторые уже порхали во рту на крошечных крыльях. «Мы создаем то, чего провозгласила палатина. Слова с клокотанием вырывались из ее глотки, не тревожа губ. «Госпожа!» Взмахнув уцелевшей рукой со стальными ногтями, бахаторья рассекла сестре горло словно ножами. На лицо палатине попали брызги крови, привлекшие мух из ее разинутого рта. Бугаева упала на колени, пытаясь зажать рану. «Простите меня!» Забулькала она, не сомневаясь, что ее карают за какую-нибудь ужасную ошибку. Руки кролок разжались и безжизненно распрямились, а следом рухнула и она сама. «Тебя ждёт перерождение, сестра!» – пообещала Бхатури, переступая через нее. «Перерождение», — повторила Бугаева, цепляясь за эту надежду, пока мухи жадно слетались к ее глотке. Сквозь их жужжание кролок услышала лязг, с которым распахнули дверцу одной из спящих, и поняла, что не будет одиноко в новой жизни. Возможно, они с сестрой Энкель даже подружатся. «Подъем, абордажники!» — скомандовал Лемарш крупным шагом, входя в палату роты «Темная звезда». Как и во всем остальном госпитале, главное освещение здесь вырубилось, однако автономные лампы возле кровати пока что не пропускали тени. Спайны кровью, закрыты от пустоты!» — гремел комиссар. «У нас прорыв!» Шатавшиеся по палате гвардейцы услышали кодовое слово и немедленно перешли в режим готовности. Прекратив голдёж, все достаточно здоровые солдаты бросились к Чукву с настороженными взглядами, выхватывая спрятанные кинжалы. Разведчик Номик даже вытащил болт-пистолет модели Экзордио, хотя Лемарш понятия не имел, где и как боец умудрялся скрывать оружие все эти месяцы. С формальной точки зрения он совершил дисциплинарный проступок, но с наказанием придется подождать. «Что все это значит, комиссар?» требовательно спросила старшая матерь Саланис, шагая к Ичокву. Её сопровождали три сестры госпитальера. «Приношу извинения», вежливо ответил Лемарш, доставая собственное оружие из кармана Шинели. «У меня есть основания полагать, что наша безопасность под угрозой». «Просто смехотворно». Саланис сосеклась, узнав бронзовый лаз-пистолет в руке политофицера. «Как вы достали это оружие, комиссар?» «Заботами Бога и Императора, сестра». «Какой позор!» – воскликнула она. «Я должна известить палатину». «Безусловно, но чуть попозже». И Чукву направил пистолет на нее. «Сначала я как следует вооружу моих бойцов». «Вы готовы застрелить дочь трона? «Мне бы очень этого не хотелось. Теперь, моя госпожа, будьте любезны отойти в сторону». «Комиссар, тут явно есть недоразумение, да?» – запротестовал ошеломленный Заврай. Добрые сестры, молчать, о бардажник! гаркнул лейтенант Райс. Встав рядом с лемаршем, он повернулся к подчиненным. «Спаяны кровью закрыты от пустоты! Отозвались гвардейцы, точнее, большинство из них. Он не из наших, буркнул заврай, указывая на комиссара. Я один из вас, честно сказал Ичукву, и уже давно Чингис Заврай! «Знай, что я поступаю так во имя Императора!» «Слышь, здесь что то совсем не так, Декан!» Обратился Сантинок к своему оппоненту. Из его голоса исчезли насмешливые нотки. «Сейчас нихуя не время ныть!» Расценив молчание Чингиза как повиновение, Лемарш снова обернулся к Саланис. «Почему пропало освещение?» До вечера оставалось еще несколько часов, но здание уже погрузилось в сумрак. «Отказ энергопитания» Холодно произнесла госпитальер. «Нашего технопровидца отправили в подвал умасливать дух генераториума». «Он не вернется, решил комиссар. Отключение произошло не случайно. Его мыслям опять сопутствовала спокойная ясность, так долго его покидавшая. И Чукву буквально ожил, предвкушая схватку. Он заметил, что бойцы испытывают то же самое облегчение». После месяцев безделия и неопределённого беспокойства они вновь стали солдатами. Этого не скрывали даже просторные белые пижамы и сандалии. 17 пациентов уже стояли на ногах, а еще пять могли хотя бы ползти и метко стрелять. Да, немного, но ведь абордажники – необычные гвардейцы. «Матерь Соланис, вы сопроводите меня в оружейную», – велел Лемарш. «Отделение красных за мной». «Синим взять палату под охрану, зеленым патрулировать соседние коридоры, но особо не высовываться». Комиссар уже давно распределил ходячих больных по новым боевым звеньям. Чутьё подсказало ему, что однажды это пригодится. «Лейтенант Райс, здесь командуете вы», — продолжил он. «Номик, твоё оружие». Седой разведчик с волчьей ухмылкой передал Ичукву болт-пистолет, явно радуясь, что его проступок оказался полезным. Лемарш, в свою очередь, вручил Райсу лас пистолет и восстановил тем самым надлежащий порядок вещей. Мы правильно делаем, сэр, прошептал офицер, взяв оружие. Иначе нельзя, лейтенант. И еще одно. Если сержант абордажник вернется, будьте начеку. Не понимаю, сэр. Я тоже, признал про себя и чукву, вспомнив голос, что скрежетал в вокс-канале. Возможно, лейтенант. он сильно изменился. «Я отрекаюсь от тебя, брат», — произнес дозорный. Сильнее сдавив голову горящего мученика, он заставил существо опуститься на колени. Между пальцев дозорного валил дым, пламенный нимб другого аватара опалил их до костей. Завывая от ярости, мученик пробовал вырваться. Он осыпал грудь врага ударом пылающих кулаков и плевался с густками огня. Хотя Дозорный понимал, что другое воплощение, по крайней мере, отчасти пробудилось, ведь его способности вышли за грани возможностей их общей создательницы, это лишь окончательно решило судьбу мученика. Его душа уже слишком далеко ушла по пути черепов, чтобы сменить направление. Правда, такого исхода можно было избежать. Каждое воплощение имело шанс вознестись по-любому из изначальных путей или вообще уклониться от них, хотя некоторые сущности тянутся к определенным дорогам. Горящего мученика обычно влекли неудержимые разрушения, тогда как кровоточащий ангел склонялся к наслаждениям, рожденным болью. Так или иначе, дозорный осознал, что мученик потерян для него, как только открыл камеру, ибо пламенеющий аватар бросился на своего освободителя, будто дикий зверь. Он оказался сильным, гораздо крепче, чем другие воплощения, которых выпустил из пас Дозорный. Но все же слишком слабым, чтобы защитить себя. Череп, стоящий на коленях жертвы, лопнул с взрывным треском, однако палач продолжал давить, пока аватар не перестал биться в конвульсиях. «Мир тебе, брат!» — причастил его слепой Дозорный. С Свирепым рывком он сорвал голову мученика с плеч. Из шеи мертвого воплощения хлынул фонтан серного пара, обваривший грудь его убийцы. Впрочем, ожог не повлек за собой никаких последствий. Вокруг обугленных костяшек пальцев Триумфатора уже возникала новая бледная плоть, которую сплетали кишащие в его крови личинки. Скоро он вновь станет цельным. Уранив дымящийся череп врага, дозорно обернулся к трем созданиям за своей спиной. Они безмолвно ждали, пока великан исполнял приговор их строптивому родичу. Никто из этих аватаров не помогал и не мешал ему, хотя ранее все трое приняли благословение Дозорного и вступили на путь мух. Такое бездействие от них и требовалось, поскольку он занял место высшего воплощения и обрел право на отлучение. «Исполни объявил Дозорный. «А что с последним?» — спросила кровоточащий ангел. Ее сладостный голос не исказился, когда она покорилась распаду, однако лицо аватара пересекли черные жилки заразы и испещерили пятна гангрены. Коротко стриженную голову в окружил шипастый нимб из мух-потрошителей, а вместо кистей из ее изящных запястьй вытянулись пучки щупалец с шипами на кончиках, волочившихся по полу. «Хватит с нас!» — ответил дозорный. «Но отлучение не завершено», — возразила она. «Завершено! Разве что ты тоже ищешь моей кары, сестра?» «Отнюдь нет», — признала кровоточащий ангел с бритвенно-острой улыбкой. По какому бы пути не возносилось это воплощение, оно неизмерно оказывалось высокомерным, но не глупым. Если не считать кающегося рыцаря, что стоял справа от ангела, она была слабейшей из нынешних аватаров. Её едва успел начаться, когда дозорный пробудил ее. Из всех троих только немой свидетель полностью проснулся до того, как получить благословение мух. Свидетель, как и всегда, стала наиболее изящным из всех воплощений. Внешне не затронутая божественными язвами разложения, она приняла облик стройной женщины в простом белом платье на вечно скрестившей руки на груди. Длинными пальцами аватар касалась плеч. Полное отсутствие волос на голове подчеркивало элегантность ее черт и безупречность кожи, белой как слоновая кость. Сущность изучала Дозорного сильно скошенными большими глазами. Их скорбный взор превосходил красноречием любые слова, поэтому она не имела рта, чтобы не тратить на них время. Между ее носом и подбородком находился плоский участок плоти, помеченный круглым символом непорочности. Дозорный не сумел определить, по какому пути ступала свидетель, когда он освободил ее. однако воплощение без возражений подчинилось его власти. Оно оказалось самым могущественным в свете Высшего, за исключением умельца, которому достался особенный носитель. «Вперёд, в город невежественных! распорядился Дозорный. «Шагайте по их серым безликим улочкам, разбрасывайте семена их погибели! «Разносите благословение, червей, везде и всюду! Творите его глубоким и слезующим, дабы там, где прошли мы, неверующие, увидели ядовитый свет и переродились!» Свидетель заскользила вперёд, словно призрак, не меняя позу. Миг спустя она исчезла, просочилась в одну из невидимых трещин в помещении. Облачённый в доспехи рыцарь последовал за ней и шагнул в ничто. Весь архипелаг испещряли тонкие линии разломов бытия, но особенно часто они встречались в местах, отмеченных случаями безмерного насилия или безупречного страдания. Возвышенные воплощения уже не принадлежали только материальному миру, и такие трещины служили им дверями на метафизический под уровень кольца, что позволяло аватарам практически беспрепятственно перемещаться в его пределах. А что с этим местом и существами в нем? Уточнила кровоточащий ангел. — Они мои! — сказал дозорный. — Иди! После ее отбытия он подошел к последней из запертых келей и изучил ее обитателя. Изнутри на Аватару уставился единственный глаз истерзанного пророка, раздутый от честолюбия и лукавства. Это создание, намного более старое, чем остальные воплощения, очень далеко продвинулось по пути секретов, так далеко, что уже не обратить. и стало слишком опасным для открытой борьбы. Вне подавляющих полей камеры оно превратилось бы в могучего противника. «Здесь ты останешься, брат-сестра», — постановил дозорный. Положив руку на дверь клетки, он сосредоточил усилия воли на запирающих механизмах и потребовал от них повиновения. Устройства, откованные из адамантия, проржавели так же послушно, как и обычное железо. Люк заклинило намертво. Затем аватар одарил тем же самым благословением входную дверь помещения и, в знак почтения к своему носителю, металлический стол с оковами, на котором их мучили когда-то. Исполнив это, воплощение шагнуло за пределы реальности. Ему предстояло выполнить обещание. «Я иду на марш», — сказал дозорный, и его тело растворилось в мире воображения.